14. Бренд известный, легко узнаваемый. Мне и на тренировки ходить не надо, честное слово. Почти каждый день выпадает возможность поддерживать форму. Практически боевые условия. Сейчас, правда, биться мне не с руки. Не с руки в прямом смысле. Порезанное запястье не даст развернуться в полную силу но дирижировать и отправлять полки на разгром врага мне ничто не помешает. Их в моем распоряжении целых два — полк Саня и полк Сене. И по совместительству они еще воины света, против которых блатные орки. Эти жалкие воины тьмы просто ноль на палочке, даже и с пистолетом. Не будет же этот дурачок Рубик с вороватым взглядом устраивать пальбу в центре города, а потом тащить к машине девушку прямо под окнами большой гостиницы. Впрочем, кто его дубинушку знает? Двое из ларца, Саня и Сеня, начинают расползаться по флангам, желая взять стрелка в клещи. Надо бы еще сопровождающих нас милиционеров позвать, Но они не здесь, а на этаже. «Рубик», — ласково говорю я, — «что это у тебя? Кубик, что ли? Ты смотри, лучше уж его не крути, понял? А то, как бахнет, без пальцев останешься. И девочку в покое оставь. Ты вообще не рыцарь, походу?» «Прикуси, ботала, шепит он, крутясь между моими боевыми единицами. Боевые единицы, конечно, хороши, но еву тянут к тачке в это время. Эх, разудись, плечо придется вовлечься и мне в это дело. Батала прикусить, переспрашиваю я. Разве Батала — это не болтливый человек? Или ты хочешь, чтобы я какого-то человека прикусил, не тебя ли? Заткни пасть! Нервничает он и, повернувшись ко мне спиной, кричит своим подельникам. Да засовывайте ее скорее уже! Толик, между тем, не желая отсиживаться в тылу, сбегает по ступеням и бросается за быками, уносящими растерянную девицу. Просто похищение Европы, классический сюжет, и лимончик, косплеющий Зевса. Вся история цивилизации ходит по спирали, а что уж тогда обо мне говорить? Пользуясь тем, что Рубик отвернулся, я подскакиваю к нему и хреначу ногой в спину, оставляя след почти такой же четкий, как на спине Полита Георгиевича из незабвенного новогоднего киношедевра. Он от неожиданности хрюкает и летит вниз с крыльца, раскидывая руки в стороны и выпуская пушку, которая падает и скачет по ступеням. И спасибо, что самопроизвольно не стреляет, Как это иногда бывает в кинофильмах. «Э, детвора!» — раздается вдруг глубокий, уверенный и полный спокойствия бас. «Вы что творите?» Гоп-стоп, мы подошли из-за угла. У машины появляется неожиданная подмога. Два шварцнеггера в кожаных куртках, экстрамодные чуваки в джинсарях и ковбойских сапогах с острыми носами и высокими скошенными каблуками. Им только шляп не хватает или бейсболок. Ночные волки, короче. Хохма в том, что этот придурок Рубик, сотоварищи, поставил тачку, вернее, даже две тачки под фонарным столбом на самый свет. Вероятно, с таким подходом к делу он еще не скоро выберется из положения шныря, снующего на подхвате. Я, по крайней мере, ему бы больше ничего не доверил после того, как запомнил номера обеих машин. — Ну-ка, — говорит один из ковбоев Мальборо, — отпустил девчонку, а то сейчас сам девчонкой станешь и на своей шкурке узнаешь, что такое подвергнуться насилию. «А не пошел бы ты!» — начинает бандос. И тут же получает молниеносный прямой ответ в тыкву. «Пардон за мой французский». Хороший, красивый тычок, явно не дилетантский. «Хулиганье распоясалось совсем!» — заявляет второй ковбой и острым носком заряжает другому бандосу прямо по бубенчикам. Звон стоит по всему побережью. Вечерний звон, вечерний звон, Как много дум наводит он. И еще бом-бом-бом. Начинается какая-то странная возня, напоминающая кучу Малу и техасскую резню бензопилой, потому что к расправе подключаются светлые рыцари Саня и Сеня. Анатоль подбегает к Еве, на которую уже никто не обращает внимания, и утаскивает в отель. На ней, конечно, лица нет, страху натерпелась бедняжка по полной программе. Но хорошо, что все хорошо кончается. В общем, происходит реставрация ледового побоища в меньшем масштабе. Рубик подбирает свой пестик и хромает на авансцену в свет софитов. — По машинам! — командует он, забираясь на переднее сиденье и закрывая дверь на замок. Враг отступает, избитый, униженный, поверженный, осмеянный, несущий позор своим боссам, которые даже и не знаю, как будут унимать свою похоть этой долгой зимней ночью, влажной и холодной. Я захожу в фае. «Молодой человек, ну кто так делает?» — напускается на меня дежурная. «Вам разговор дали, а вы что? Оплачивайте минуту». Я за вас свои деньги вкладывать не собираюсь. Да, простите, пожалуйста. Я выкладываю трешку. Можете, пожалуйста, еще раз заказать? Вы издеваетесь, что ли? Сердито качает она головой. Нет, нельзя. Я вам больше заказывать не собираюсь. Толик, отведи, пожалуйста, даму в номер, киваю я. Ева, завтра с нами полетишь. Тебя, похоже, не стоит одну здесь оставлять. Ты местным бандюкам сердца разбила, и не только сердца, судя по всему. Я снова обращаю внимание на ночную дежурную, и, естественно, ее категорический ответ принимать не желаю. Я подступаю к ней, применяя все свое врожденное обаяние. И приобретенное тоже. Но продвинуться не успеваю. В заходит заходят ковбои Мальбора и воины света Саня и Сене. Каждой твари по паре, и только я здесь такой один. Да дежурная тоже одна. Молодой человек, обращается ко мне один из ковбоев. Можно вас на минуточку, на пару слов буквально? Конечно, можно, соглашаюсь я. С истинными джентльменами почему парой слов не перекинуться? Можно даже и не парой. Девушка милая, повторите заказ, пожалуйста. Я здесь буду, больше никуда не уйду. «Повторите, что вам жалко?» — вступается за меня ковбой и, взяв под локоть, ведет в дальний конец фойе. Саня напрягается, но второй ковбой показывает, что беспокоиться не о чем. Ну, раз чел говорит не о чем, значит не о чем. Мы привыкли верить на слово. Шутка, конечно, но чуйка говорит, что убивать меня сегодня не будут. По крайней мере, эти двое. Мои парни, естественно, идут за нами. Ковбои, ребята, не промах, и одними магическими пасами с ними точно не справиться. Поэтому моя гвардия держится на стороже. «Егор», — говорит один из ковбоев, — «не лезь, пожалуйста, не в свое дело. Благими намерениями знаешь, куда дорогу устлано». «Мы знакомы», — хмурюсь я. «Вы мои фанаты, почитатели». «Ага», — кивает второй и запихивает руку во внутренний карман. Либо тянется к кобуре, хрен его знает. А аккуратно сейчас. Подскакивает матерый саня и придерживает ковбоя за руку. Тихо, тихо, отвечает тот. Полегче, товарищ. Он тихонечко вытаскивает красненькую книжицу и разворачивает перед моим лицом. КГБ СССР. Бренд известный, легко узнаваемый. Вот какое дело, Егор Андреевич. Вы нам на малину помет не мечите, пожалуйста. Убедительно говорит он. «Вы же не медведь, правда? У нас идет операция, и все под контролем. Девица под нашим присмотром, и ничего с ней не случится, а ваша самодеятельность... Ну, сами понимаете. Отстаньте в общем. Отдыхайте спокойно, вам вон и без того досталось. Руку лечите, хоть день без приключений проведите». «Вот это поворот, как говорится. Большой брат, оказывается, не спит и внимательно следит за нами» посылая агентов Смитов из Матрицы, когда считает нужным. Конечно. «Как-то вы, агенты Смиты, долго не появлялись», — с подозрением в голосе заявляю я. «И у меня такое чувство, что если бы не вмешались мои ребята, барышня бы сейчас уже уносилась наверх блаженства веселой компании сидельцев». «Нет», — говорит Ковбой, — «не надо, это не так, у нас все под контролем». Я вглядываюсь им в глаза, и они излучают железобетонную уверенность, убаюкивая и успокаивая мою нервную систему. — А вы местные, — интересуюсь я, — или приехали шпилями полюбоваться? На это они ничего не отвечают, лишь немного сдвигая брови. — Окей, товарищи офицеры, — развожу я руками. Раз такое дело, я пойду вздремну и успокою растревоженную руку. Но ваш объект изъявил желание завтра же вернуться в столицу. И я противиться этому не буду. Напротив, сделаю все, чтобы помочь осуществить это желание. Без обид, друзья. Ну и рад познакомиться, агенты. Деретесь вы красиво. Прекрасный финал, На волнение, тревоги и, наконец, тотальное расслабление. Вся жизнь такая. Ну а раз так, нужно попытаться получать от этой жизни максимум удовольствия Тем более, что ничего другого не остается. Я поднимаюсь в свою комнату и отрубаюсь. Быстро. Практически моментально. Утром я иду завтракать со своими гвардейцами. Ирина, Яна, Скачков уже здесь. Немного помятые, но неплохо снявшие усталость или стресс у кого имеется. «Нужно иногда устраивать себе разрядку», — говорю я, присаживаясь к Новицкой. «Я не сторонник алкоголя, но иногда он действительно необходим для перезагрузки». «Больная голова входит в эту твою перезагрузку?» — спрашивает она. «Входит в обязательную программу пребывания. В Геленджике?» «В этой жизни, Ириш», — она хмыкает и размешивает сахар в чае. Сам-то ты не особо пьешь, насколько я вижу, поэтому и расслабиться не могу. А Анатолий где? Он, похоже, расслабился по максимуму. Теперь проблема будет напрячься. Где подчиненный твой? С иностранной шпионкой сношается? Ира, да что с тобой? Может, тебе опохмелиться надо? Может, качает она головой, рассыпая соломенные волосы. Только как мне опохмелиться от моей жизни? Что за пессимизм, Ириш? Жизнь твоя полна трудового подвига и неистовой самоотдачи. О! выдыхает она. Замонали уже все эти пышные ничего не значащие фразы. Кажется, у тебя на почве похмелья начинается экзистенциальный кризис. Это что за дрянь такая? безо всякого интереса, спрашивает она. Это начало осознания жизни как смертельной болезни, передающейся половым путем. «Чего?» «Кажется, я все-таки помогаю ей встрепенуться». «Это название фильма польского режиссера Занусси». «Плевать, что он его снимет еще почти через двадцать лет». «Ну ты завернул, Егор». «Знаешь, чего тебе нужно?» — спрашиваю я. «Знаю», — зло отвечает она. «Это все знают. Только у меня эта сраная работа всю жизнь была на первом месте». А всех парней я сбросила со скалы, как Клеопатра. И вот какая ирония. А сопляка Желторотова не сбросила. И это правильно. Хорошо, что не сбросила. Вместе мы сила, сама видишь. Да нахера мне эта сила, качает она головой, когда в остатке сплошное бессилие. Ничего, Ириш, ты сейчас поешь хорошенько, чаю горячего побольше выпей, протеинами закинься, а? Яичницу съешь, котлету, сыр и колбасу. А потом поспи часик, и будет тебе счастье. Советчик, хмыкает она. Отстань. Где, скажи, лучше этот Ловилас Анатоль? Решил обойтись без завтрака, судя по всему, Усмехаюсь Питается нематериальными субстанциями. Что же, можно только позавидовать. Ладно, пойду я выполнять твои советы. Вздремнуть, то есть. А котлеты ты сам ешь. Она встает и, чуть покачиваясь, идет в сторону выхода. Я тоже встаю и выхожу следом, но двигаю не к ней, а к Толику. Тук-тук, кто там? Это мышка-нарушка да лягушка-квакушка, пустите меня к себе жить. Тверь приоткрывается, и из нее выглядывает взлохмаченная голова. Глаза красные, не выспавшиеся. Скажи Еве, говорю я, что через полчаса мы выезжаем к Белли, в трест ресторанов. С Беллой мы встречаемся по одному. Сначала заходит Ева, а мы с парнями сидим в приемной. Тут, надо сказать, оживленное наше появление убавляет оптимизму у посетителей. Потому что нас много и выясняется, что мы записаны на прием сверх очереди. Ну, что поделать, дорогие товарищи. Нам еще в аэропорт ехать, лететь в столицу. Секретарша надменно печатает на большой пишущей машинке, ежеминутно отвечает на телефонные звонки и поглядывает на ожидающих с холодным превосходством. Выглядит все обыденно, контора как контора, ничего необычного. В кабинете у Беллы тоже все стандартно и даже средне, и висят портреты не Гаргантюа и Пантагрюэля, а Медунова и Брежнева. Они, конечно, тоже любят хорошо закусить, но все-таки не чрезмерно. «Поговорили?» — спрашиваю я. Белла выглядит немного озадачена. «Да», — кивает она, — «поговорили. О чем речь? О камнях?» Она наклоняет голову и не спешит с ответом. «Ну, я, собственно, об этом все тебе сказал вчера. Пока будь осторожна, а потом будет видно». «Угу». — соглашается она. — Ну что, уезжаете, значит? — Уезжаем, хоть и не хочется. — Хорошо у вас, за исключением наличия различных мутных личностей типа лимончика того же. — Куда же без них-то, — усмехается Белла. — Кофе будешь? — У меня печенье шикарное французское. — Спасибо, но я только что позавтракал. «Вот что хочу сказать, вернее попросить. Я планирую свою семью перетащить сюда, в Геленджик или в Сочи. Мне нужно пристроить близких своих. Учитывая, что я планирую с тобой организовать тесное сотрудничество и охранять от возможных напастей, обращаюсь с этим делом не к Медунову и не к кому другому, а прямо к тебе». Она щурится и ничего не говорит. «Что еще за напасти, вероятно, думает она?» Ну как что? Арест с последующим расстрелом достаточно серьезная штука, чтобы называться одним словом. Я сообщаю ей, что мне нужно, включая жилищные запросы. Аппетиты у меня не маленькие, Она только бровью поводит, но не возражает. Да и вообще никак не комментирует мои требования. Только кивает. — А ты сам не планируешь здесь обосноваться? — спрашивает она. — На постоянной основе пока нет. Может, когда на пенсию соберусь. Мы смеемся. До пенсии ты еще дожить надо. Ладно, наконец, подводит она итог. А по работе что ты думаешь делать? В ближайшее время подобью все планы по новым проектам и сразу приеду к тебе на совещание. Ну, ладно, хорошо, кивает Белла. То есть пока мы с тобой договорились, что можем что-то попробовать, да? Точно, договор намерений в устной форме. Понятно. Спокойно, безо всякого восторга, говорит она. Но главная проблема, которая существует, ты вроде ее понимаешь. Не в том, как и где заработать. Вопрос в том, что дальше. И на этот вопрос я как раз смогу дать исчерпывающие ответы. Возможно, исчерпывающими они станут не сразу, но станут. Пока пусть это останется между нами, хорошо? «Хорошо», — пожимает она плечами. «Договорились». В гостинице меня поджидает Джему. «Бро», — смеется он, — «ты, походу, здесь уже хозяином себя чувствуешь. Местных шугаешь, Рубику на спине отметку сделал. Братва ждет, не дождется, когда же ты уже в права вступишь». «Блин, да они вообще беспредельщики тут у вас». «Ну да, все ли, пацаны, что хотят, то и творят, но ты их умыл вчера конкретно». «Да это не я вообще-то». Два ковбоев писались за девичью честь, прохожие. «Я не знаю про ковбоев», — хмыкает Джамал. «Они приехали и уехали, а вот тебе, если хочешь здесь пододержаться, поляну расчищать придется, после таких-то заявочек въезжаешь. Ну, значит, расчистим, что говорить». — Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. — Ну ладно, — кивает он. — Главное, чтобы ты не съехал потом, а то кипиш конкретный назревает. — Ну и поосторожнее, а то Назар зуб на тебя точит. — Обиделся, что ли? — усмехаюсь я. — Ты это, при посторонних так не скажи, — смеется он, — а то будет еще один повод для мести. — А ты знаешь, что он думает, будто Зураба и Пермика я у насекомил? — поднимаю бровь. «Ну а какая разница?» — зубоскалит он. «Двумя харями больше, двумя меньше». «Так ты смотри, не увеличивай отчет тел, а то тоже ко мне прилипнут». «Не буду», — улыбается он. «Когда начинаем?» «Поговорю завтра с цветом, может, и сегодня еще успею, и будем уже конкретные вещи какие-то делать». «Он схода ждет, мне кажется». «Да нахрена его ждать? Похер у сход, надо делом заниматься». «Ладно, я тоже приеду послезавтра, наверное». Тогда и побазаримся вместе. Лады? Лады. В Москву прилетаем под вечер. В аэропорту нас встречает Сергеевич и водители Новицкой и Скачкова. Анатолия и Еву берется подвести Тимурыч. А Яну забирает Ирина. Через пару дней машина будет готова. Сообщает первым делом бывалый таксист, когда мы отъезжаем от аэропорта хорошо что будет надо еще парочку машин организовывать машины спецсвязь водителей все надо и хату надо с мартиком так и не встретился уже вон сколько времени прошло он мог и передумать или другому кому-то квартиру отдать завтра утром первым делом озабочусь этим вопросом значит надо гали позвонить но гали я не звоню потому что сразу как только приезжаю в гостиницу мне звонит денира Приехал, Егор. Приехал, Леонид Юрьевич. Ну и отлично, поболтаем. Давайте, в казино или в пельменные. Лучше у меня сможешь подскочить? Не вопрос, соглашаюсь я, когда? А давай прямо сейчас, не против? Нет, не против. Ну и отлично, я тогда пропуск сделаю. С корабля на бал. Вечная тема. Нет, чтобы лечь, понежиться, полистать за рулем, посмотреть ящик и мирно отрубиться. Я еду на Лубянку. Так отупею. Книг не читаю, кино не смотрю, в театры не хожу. Культурный фон опускается ниже и ниже. Надо с этим что-то делать. Захожу в тот же подъезд, что и в прошлый раз, и жду. Блин. Дежурный коротко бросает. Ожидайте. Он отворачивается и не обращает на меня внимания. Ему звонят, приносят бумаги, а я все стою. «Простите, решаюсь обратиться минут через 15. А на меня пропуск готов или нет? Брагин Егор Андреевич». Он на меня даже не смотрит. «Ну ладно, жду еще». Наконец, еще минут через пять появляется молодой, но чрезвычайно серьезный лейтенант. «Брагин!» Вызывает меня он. — Пройдемте. Он ведет меня по коридорам, но только совсем не туда, куда я ходил в прошлый раз. — Товарищ лейтенант, а мы разве не к Злобину идем? — спрашиваю я. Он не реагирует, молча печатая шаги. — Сюда, пожалуйста. Мы спускаемся в подвал и подходим к железной двери. Лейтенант коротко стучит в нее, и она практически сразу открывается. — Брагин. Говорит он другому лейтенанту, похожему на него, как две капли воды. «Проходите», — не приглашает, — а приказывает второй лейтенант. «Я прохожу, разумеется, но понять, что здесь происходит, пока не могу». Переступив через порог, оказываюсь в унылой комнате со стенами, выкрашенными масляной краской, столом и двумя стульями, Похоже на комнату для допросов. «Простите, я хмурюсь, а что происходит?» — Я вообще-то к Леониду Юрьевичу злобину иду. — Присаживайтесь, — отвечает мне лейтенант, — и ожидайте. — А чего ожидать-то? — А чего хотите, того и ожидайте, — словно говорит он, молча подходя к двери и выходит из комнаты. Дверь с гулом закрывается, отзываясь в сердце низкими тревожными вибрациями. Воцаряется тишина.